Управляющему тысяча, Палацким приказным триста, Да по мелочам на угощение, Да на извозчиков приказным. Секретаря в баню возил, Соборному попу наряску купил, Отец секретарюта, то Секретарше шаль всего 250, пятьдесят, Итого, значит, две с половиной тысячи. В Думе за приписку да по рукам Двести рублей разошлось, Да на пошлины, да на гербовую бумагу как раз три тысячи. А квитанцию ли купить, охотника ли нанять, дешевле восьмисот целковых и думать нечего. Значит, за пятерых-то надо бы было четыре тысячи заплатить. Как же тут не барыш в 1.000 целковых, сам считай! И засмеялся добрым смехом новый купец. Только что избыл Герасим одни хлопоты, другие подоспели. И сам он и братняя семья сосновским мужикам стали отрезанным ломтем. Раз они уж воспользовались надево, удобренной отцом Чубаловым землею, теперь разгорелись с них зубы и на запольные полосы, что отрезаны были Абраму по возвращении Герасима, и в десять лет из худородных стали самыми лучшими из всей сосновской окружной межи. Чужим здоровьем болея, мир народ говорил, «А не стать персталь купцы? Для чего же на нашей номерской на земле сидят и тем крестьянскому обществу чинят поруху? Коль ты купец, живи в городу, не след твоей чести средь серых мужиков болтаться. У нас в деревне общество, значит, здесь тебе делать нечего». В город ступай, там себе хоромы ставь. А твой дом на нашей берской земле ставлен, значит, его следует в общество отдать. После столь мудрых и справедливых рассуждений пришел от лица мир народа к Чубаловым староста и объявил мирское решение. Перебирались бы они все на житье в город, а дом и надельные полосы отдали бы в мир. Сколько ни спорили Чубаловы, мир народ на своем стоял. Ступай вон из деревни, да и только. Посулили Чубалова мужикам вина и всякого другого угощения за приговор, чтобы за ними осталось все по-прежнему. Вино мир народ выпил, угощение съел, от своего не отстал. Опять староста во двор, опять усадьбу и землю требует именем мира. За старостой весь мир народ к Чубаловскому двору привалил. Пытался было Герасим с Абрамом убедить мужиков, что не дело они требуют, не по правде поступают. Толку не вышло. Говорили Чубаловы с тем, с другим мужиком порознь, говорили с двумя, с тремя, за раз. И все соглашались, что хотят из деревни их согнать не по-божески, что это будет и перед Богом грех, и перед добрыми людьми зазорно, но только что мир народ в кучу сберется, иные речи от тех же самых мужиков зачнутся вон из деревни, и дело с концом. Такова правда в пресловутой русской общине, такова справедливость у этого мир народа, что истори крепкими стопами на ведерках водки стоит. Сам народ говорит, мужик умен, да мир дурак никто так не тяготится общинным владением земли и судом мир народа как сам же народ сколько не убеждали чубалова мир народ их слушать не хотел мужицкий мир что твоя рогатина как упрец так и стоит не возьмет его ни отвар ни присыпка суд до да дело пошли опять хлопоты В немалую копейку стали Герасиму. Усадьбу отхлопотали. Палата без году на сто лет укрепила ее за Чубаловыми за сходную плату. Но земельного надела, как ни старались, отхлопотать не смогли. Второй раз сильно удобренные трудом и коштом Чубаловых полосы мир народу достались. А покинуть Саху с Бараной Чубаловым неохота было. Дело привычное — К тому ж хлеб всему голова, а пахота всякому промыслу царь. На их счастье от упору один молодой барин по соседству наследство после отца получил и вздумал доставшимся имением, разом распорядиться по-своему, попросту сказать, спустить с рук именье, чтобы поменьше было хлопот.